Западная Армения В Западной Армении, как и во всей Османской империи, в условиях господства военно-феодальных порядков намечался процесс развития капиталистических отношений. Усилилось влияние на Турцию европейских стран, заинтересованных в дешевом сырье, сельскохозяйственных продуктах, полезных ископаемых, Экономическим сдвигом способствовало строительство промышленных предприятий и железных дорог. В процесс включилась также формирующаяся западноармянская буржуазия. В первый период сфера ее деятельности была в основном торговля мануфактурой и металлическими изделиями, затем золотом, хлопком, зерном, коврами. В Константинополе А также во многих городах империи богатые армяне открывали торгово-экономические дома и центры, создавали различные торговые общества и товарищества. Они наряду с греками, евреями и предпринимателями из европейских стран сыграли важную роль в развитии капиталистических отношений в Турции. Армянские коммерсанты были основными поставщиками ковров в США. В самой Западной Армении также развивались товарно-денежные отношения. Только в Ване в 1889 году проживало 276 армянских купцов, но весомый капитал имели лишь 30 торговцев. В конце века число армян торговли Турции достигала тысяч. Они зачастую становились посредниками между местными и европейскими торговыми домами. Постепенно армянские капиталисты стали играть важную роль в строительстве заводов и фабрик, количество которых к концу века достигло 1500. Крупный капитал в строительство фабрик и заводов вложил знаменитый род Татьянов. 60 крупных промышленных предприятий, составлявших 20% всех заводов и фабрик, принадлежали армянским промышленникам. Армянский капитал был вложен в строительство судостроительного завода и табачной фабрики в Константинополе. Мукомольного и хлопкоочистительного завода в Смирне табачной фабрики и других предприятий в Египте, Сирии и других регионах империи. Разорившиеся крестьяне, покидая свои села, стекались в города, пополняя собой ряды пролетариата. В основном они нанимались на работу на текстильные предприятия, ковровые, ткацкие и табачные фабрики, а также кустарные мастерские Харберта, Арабкира, Ване, Карине, Диарбекира, Трапезунда, Токата. В конце века только в этих городах работало 8 тысяч рабочих. Уезжали крестьяне из Западной Армении и в Константинополь. В 1878 году из Ванского уезда уехало 38 тысяч человек. 30 тысяч человек из Муша, Камаха, Битлиса, Дерджана. Многие нанимались на работу в разные отрасли сельского хозяйства. Социальный гнет сопровождался национальным гнетом. Продолжая свою антиармянскую политику, османское правительство всеми средствами стремилось ликвидировать армянское большинство в провинциях, систематически производя новые административные деления в Западной Армении и Киликии, заселение армянских земель мусульманами, черкесами, чеченцами, выходцами из Северного Кавказа. Так создавалось компактное мусульманское большинство на исконных армянских землях. После геноцида армян в 90-х годах В отдельных местностях Западной Армении армяне все же продолжали составлять большинство населения. В ванском вилаете в конце века армяне составляли 74% населения, Буланыхи – 67%, Варчеши и Мокси – 63%, Муше – 62%.